В шестом часу утра, когда над поселком все еще висела морозная, прозрачная и трескучая ночь, каторжанки под присмотром двух молодых бобех-надзирательниц спешно готовились к выходу на работу. Убирали постели, успевали по-быстрому глотнуть горячего кипятку, натягивали на себя осточертевшие тяжелые шинельного цвета бушлаты, переругивались то злобно, то не очень. «Шевелись!» — шалашовки подгоняли надзирательницы — то задержится три дрына по горбу». Нары Соньки и Михелина находились рядом. Мать и дочь привычно и без лишних слов затягивали одежду, успевали помочь друг другу, перебрасывались короткими понимающими взглядами. К этому времени Михелине исполнилось уже двадцать пять, но возраст никак не отразился на ее внешности. Она оставалась не по-здешнему хрупкой и ухоженной, Лицо ее от прикладывания тюленьего жира было свежим, благородным. Манеру поведения девушка выбрала подчеркнуто независимую. Тяжело стукнула промерзшая входная дверь. В барак вместе с морозным облаком валился известный в поселке своей наглостью и подлостью под прапорщик Кузьма Евдокимов. Заорал на все помещение. «Соньку, золотую ручку, немедля к начальнику». Каторжанки немедленно напряглись, Сонька быстро повернулась к Михилине. Дочь с тревогой спросила, «Зачем он в такую рань, Соня?» Без понятия, пожала та плечами посмотрела на надзирателя. «К какому еще начальнику?» «К господину поручику, к Никите Глебовичу». «Ничего не перепутал?» «Путают, знаешь, где?» оскалился тот, тут же цапнул за задницу крайнюю из каторжанок и продолжил. «Когда за место бабы мужика щупают...» — Давай, на выход. Велел не задерживаться. Сонька бросила на напрягшуюся дочку взгляд, усмехнулась. — Не волнуйся. Думаю, это ненадолго. — Может, и я с тобой что-то нехорошее в этом. Узнаем. Мать подбадривающе подмигнула дочке, набросила на плечи тяжелый серый бушлат и двинулась к выходу. Надсмотрщик пропустил воровку вперед, по пути щипнул за зад молодую поселенку, довольно заржал. «Ну, кобылы, мать вашу!» И вывалился следом за Сонькой в морозное утро. Луна все еще была полная и круглая. Деревья от холода потрескивали, в ближних дворах изредка побрехивали в конец озябшие собаки. «Не знаешь, чего хозяин хочет?» — осторожно спросила Сонька. «А что он хочет?» — заржал Кузьма. «Того, чего хотят и все мужики». «Так старая для этого». а я ихнего вкуса не знаю. Может, ты им в самый раз. Я охранник снова заржал. Все окна в доме коменданта уже светились. Надсмотрщик пропустил вперед каторжанку, направил на второй этаж. Попытался на лестнице полапать и ее, но получил сильный тычок и зло прохрипел, Гляди, старая курва. Обратная дорога тоже будет со мной. Сонька промолчала, В слабо освещенном керосиновой лампой коридоре нащупала дверь, толкнула. Дверь скрипнула, в лицо после мороза тут ударило теплом, запахом чего-то вкусного и ароматного. «Кузьма входить не стал», — громко выкрикнул каторжанка «Блюхштейн, ваше благородие». Поручик, причесанный, надушенный хорошим одеколоном, вышел навстречу каторжанке с молчаливым поклоном предложил пройти. Затем совершенно неожиданно помог женщине снять тяжелый аристанский бушлат, повесил его на вешалку возле двери. Сонька усмехнулась, как за барыней ухаживаете, господин поручик. «За женщиной», — ответил тот и показал на стул. На столе стоял фарфоровый чайник с двумя чашками, сахарница и конфетница. Сонька с некоторым удивлением оценила все это. опустилась на предложенный стул. Никита Глебович уселся напротив, потянулся за чайником, разлил коричневую ароматную жидкость в две чашки, пододвинул поближе к оторжанке сахарницу. «Софья Блюфштейн, не ошибаюсь?» — взглянул на воровку. «Блюфштейн, фамилия по мужу?» «По мужу». «То есть Михель Блюштейн, здешний божий человек, ваш муж?» — Ну, так, наверное, если, конечно, божий человек может быть чьим-нибудь мужем. — А Тобольский? — поручик взглянул на бумаги, лежавшие перед ним. — Казимир Тобольский. Он кто для вас? — Катаржанин. — Всего лишь? Сонька отставила чашку с чаем, с очевидным раздражением спросила, господин начальник, к чему вся эта баланда? Гончаров помолчал, щелкая тонкими, изысканными пальцами, поднял голову. Этой ночью Казимир Тобольский был убит. «Что?» — задохнулась Сонька. «Как? Кто это сделал?» «Это сделал ваш муж Михель Блюфштейн». «Но этого не может быть!» «Он сам в этом сознался». «Он не мог! Он дитя малое!» «Тем не менее, каторжная работа он получил именно за убийство. Вам ведь это известно!» Сонька помолчала, тихо произнесла. пан пришел в лавку когда я уже готовилась закрывать очень поздно сказал что получил от вас разрешение на вольное перемещение да я разрешил хотите попрощаться спокойным нет лучше я буду помнить его таким каким видела в последний раз воровка с трудом сдержала неожиданные слезы смахнула их виновато усмехнулась простите а михель где сейчас в карцере Я смогу его навестить. Безусловно, но есть ли в этом смысл? Я ношу его фамилию, господин поручик. Хорошо, я распоряжусь. Но имейте в виду, он сейчас абсолютно невменяем и агрессивен. Его самого, видимо, потрясло убийство. Сонька поднялась, натянула рукавицы. Гончаров тоже вышел из-за стола. Сегодня можете не выходить на работу. За что такая милость ухмыльнулась женщина? Просто участие. Поручик проводил Соньку до двери и вдруг предложил: Кстати, отец вашей дочери, сумасшедший Михель. Да. Я дам распоряжение, чтобы ее сегодня тоже освободили от работ. Сонька из подлобья взглянула на него, склонила голову. Благодарю. И покинула комнату. Спустя несколько дней после встречи. собер полицмейстером в своем кабинете, обставленном скромно, с деталями кавказской экзотики, и Крамов собрал наиболее опытных следователей, соскорей, судебных приставов, чтобы детально разобраться в делах, не терпящих отлагательства. Присутствовали старший следователь Конюшев Сергей Иванович, следственный пристав жандармского управления Дымов Иван Иванович, а кроме них старший судебный пристав департамента Фадеев Федор Петрович и опытнейший петербургский сыщик Миронов Мирон Яковлевич, поражавший коллег не только точностью, но и умением находить выход из самых запутанных ситуаций. На столе лежала папка с соответствующим делом, два карандашных портрета злоумышленницы, анфас и в профиль. Князь слушал опытных приглашенных, и его все больше раздражали их ленность, неторопливость, профессиональная снисходительность, нежелание работать. «Позвольте мне, ваше высокородие», — обозначил себя старший пристав Фадеев. Получив одобрение кивком, продолжил. «По полученным в департаменте полиции сведениям, на днях в Москву прибыл некий армянин из Тифлиса по кличке Гурам, принимавший участие в устройстве одиннадцати типографий — «Трех лабораторий бомб!» «Я бы желал услышать ваше соображение относительно ограбления Нового Балтийского банка», прервал его князь. «Как прикажете?» Пристав открыл другую папку. «Дело не такое уж проблемное, как может показаться. Имея на руках примерный портрет злоумышленницы, а также довольно точное описание ее подельников, мы в самое ближайшее время сможем установить личность данной особы и повести за ней слежку». «Почему раньше этого не делалось?» «Не было команды вашего сокородия?» «Рутина», — поддержал коллегу Миронов. «Да и других дел не в проворот. К примеру, вчера летучий отряд социал-революционеров совершил ограбление Московского банка на станции Рогово варшавско венской железной дороги. Ни людей, ни сил». «Я спрашиваю вас о налете на новый Балтийский банк. Почему по этому делу нет никакого движения? Сейчас вот хвост накрутите, машина завертится». Князь перевел взгляд на Конюшева. «Сергей Иванович, мне добавить нечего. Надо более детально вникнуть в дело». «Но оно ведь поступило к вам на разработку». «Не одно оно. Минимум еще два десятка. У вас все? Увы». Ибрагим Казбекович погонял желваки на скулах, ткнул в Конюшева пальцем. «Вы, господин старший следователь, как и все прочие, пришли на разговор, не подготовившись». «Я не думал, что от меня потребуется немедленное заключение», — парировал тот. «А о чем вы думали, приходя на службу?» «Поверьте, ваше высокорудие, я не сижу сложа руки. Но находиться все время под командой смирно — это как-то не входит в мои представления о регламенте департамента полиции». «Именно департамент полиции диктует такой регламент. Не разглагольствовать по-пустому, не ждать команды, а действовать ежедневно, ежеминутно». Простите ваше высокородие, с укором произнес Фадеев. Сыск требует не только времени, но и прочувствованного изучения материалов. Дело нужно понять, ощутить, полюбить, если хотите. С наскока, со штыком на перевес ничего не добьешься. Я ваш намек понял, проглотив сказанное, резко произнес князь. Резюме получите в конце. Он повернул голову к Дымову. Вы готовы сделать какие-либо заключения, господин Пристав? Или тоже ждали команды? «Да нет, команды не ждал, поэтому есть что сказать». С виду добродушный Иван Иванович, кряхтя, уселся поудобнее, улыбнулся, обвел всех внимательным взглядом. «Если говорить о налетах на банки, то дело здесь и не криминальное, и не уголовное, а исключительно политическое». «Жандармерия всегда гнет свою линию, политическую, — ехидно заметил Фадеев. Жандармерия, к вашему сведению, Федор Петрович, всегда зрит в корень». А корень здесь один — деньги. На акции, выступления рабочих, содержание политических структур, оружие и тому подобное нужны деньги. Нами подсчитано, на совершение одного террористического акта необходимо до полумиллиона рублей. Полумиллиона, господа. Отсюда налеты на банки, отсюда стрельба и убийства, отсюда милая барышня с замотанным черной повязкой глазом. «Но это пока лишь рассуждение», — отмахнулся князь. «Факты, конкретные данные, фамилии, есть что-нибудь?» следующий раз, князь». «Позвольте, ваше высокородие», — подал голос Миронов. «У вас появились новые идеи?» «Примерно». «Должен согласиться с господином Дымовым. За ограблениями должны стоять некие структуры, крайне нуждающиеся в финансах». «Это я уже слышал», — прервал его князь, усаживаясь за стол. «Теперь мое резюме». «Да, я окопный солдат, и не стыжусь этого. Более того, горжусь. Я прошел японскую кампанию, Кавказ. Теперь же государям передо мной поставлена новая задача бороться с преступниками, с теми, кто или по злому умыслу, или по неведению приступил закон. Признаюсь, господа, наивно я полагал, что такая война проще. Нет, не проще. Намного сложнее. На фронте враг очевиден». «Здесь же ты не знаешь, кто перед тобой — друг, товарищ или преступник, и всегда надо быть готовым к выстрелу в спину. Поэтому предупреждаю вас, здесь собравшихся, и всех тех, до кого дойдут мои слова, я буду беспощаден в этой войне. Я не буду знать жалости, снисхождения, сомнения ни к врагам, ни к вам. Врагов буду уничтожать, от подчиненных требовать». Малейшее неповиновение, ленность, разгильдяйство, безответственность будут приравниваться к преступлению. Имейте это в виду. А теперь все свободны, желаю успехов и понимания. Присутствующие несколько смятенно поднялись и потянулись к выходу. Неожиданно старший следователь Конюшев задержался, попросил князя «Ваше высокородие, позвольте пару минут конфиденциально». Когда дверь закрылась, следователь подошел к Икрамову поближе. — Дело с Новым Балтийским банком действительно непростое, Ибрагим Казбекович. — Вы задержались, чтобы сообщить мне именно это? — Да нет, я хотел бы попросить вас рассмотреть вопрос о бывшем нашем коллеге, опытнейшем следователе Гришине. — Не совсем понимаю. — Егор Никитич Гришин — один из лучших следователей Санкт-Петербурга. Но волею случая, несколько лет тому назад он был вынужден покинуть место работы. Он был уволен из следственных органов именно так. Более того, попытался покончить с собой, но выжил. Стрелялся, вешался, стрелялся. Неудачный самострел, и вы за него ходатайствуете? Он следователь от Бога вашего сокородия. И в поставленной вами задаче был бы незаменим. Вы с ним общаетесь?» «Я его не видел с того самого случая». И Крамов подумал, внимательно посмотрел на старшего следователя. «Хорошо. Я запрошу материалы на вашего бывшего коллегу. Еще раз, как его фамилия?» «Гришин Егор Никитич». Князь взял ручку, записал. «Всего доброго». Конюшев покинул кабинет. Братья Кудеяровы жили в старинном родовом доме на Миллионной, откуда рукой было подать до тяжелой и мутной Невы. Петр въехал во двор на автомобиле, сиденья, а также стекла и крылья которого были заляпаны грязью. Сунул водительские краги вышкаленному лакею, нервно распорядился. «Вымой, как следует, автомобиль. Весь, чтобы ни следа. Везде». Попытался оттереть запачканный какой-то гадостью костюм, безнадежно махнул рукой и заторопился было в дом, но вдруг увидел на скамейке младшего брата Константина, читающего книжку. Быстро подошел к нему, остановился в шаге. Тот прикрыл книжку, удивленно посмотрел на Петра. «Что-нибудь стряслось? Я только что был на фабрике. Дурные новости? Весьма. Жаль, что тебя не было со мной». Константин окинул его взглядом, обратил внимание на испачканный костюм, прыснул в кулак. «Тебя там побили?» «Да, представь себе!» «Закидали помидорами, яйцами, прочей мерзостью!» «Меня прогнали с моей фабрики!» «Прогнали те, кому я плачу жалование. Петр взял из его рук книжку, кинул взгляд на обложку, на которой было написано «Максим Горький». Неожиданно резко швырнул ее на землю, стал топтать ногами. Это все от этого, от этих недоучек, шарлатанов, проходимцев. Костя удивленно привстал. Прекрати, братец. Петр придвинулся к нему вплотную, прошептал: Это ты прекрати. Ты сошел с ума, понимаешь? Окончательно и бесповоротно сошел с ума, упиваешься этой мерзостью, сочинительством какого-то полуграмотного бродяги, сострадаешь уродом, которые тебе чужды, по духу, по крови. по нравственности. Тебе-то какая разница, кем я упиваюсь и кому сострадаю? А потому что я знаю, что эта зараза рано или поздно сожрет тебя. Нет, не рано или поздно, а уже сожрет, пожирает, хоть ты сам еще до конца этого не осознаешь. Константин в полном недоумении смотрел на него. Петр, а можно без истерики? Отдай грязный костюм прачке, на день новый, и все вопросы сняты. «Не сняты, вопросы только начинаются. Сегодня они швырялись яйцами, а завтра возьмут оружие и всех перестреляют к чертям собачьим. Меня, тебя, всех! Думаешь, тебя они пожалеют?» Старший брат быстро оглянулся, почему-то полушепотом поинтересовался. «Ты ведь сочувствуешь этой мразе? «По крайней мере, не устраиваешь сцен», — с усмешкой ответил младший. «Нет, сочувствуешь, жалеешь и сострадаешь». И я догадываюсь, на кого ты транжиришь наши кровные деньги. Костя пожал плечами, усмехнулся. Транжирю в основном на женщин. Врешь, врешь, нагло и беспардонно. Я ведь догадываюсь, подозреваю и кое-что замечаю. Ты шпионишь за мной? Пока что наблюдаю. Но не приведи Господь, чтобы о моих догадках узнал кто-то из посторонних». Не приведи Господь, тогда всему конец. И чести, и фамилии, и жизни. По-моему, ты сошел с ума. Прости, у меня дела. Младший хотел обойти его, но Петр резко перехватил за руку. Мне, как родному брату. Это останется между нами, пока не поздно. А еще не поздно. Где ты бываешь? С кем встречаешься? Я видел тебя не один раз, с людьми не нашего круга. «Зачем читаешь дурные книжки? Куда с банковских счетов уходят деньги? Кому? Для чего?» Константин смотрел на него, как на окончательно сошедшего с ума. «Ты в бреду, Петр. Ты хоть сам понимаешь смысл своих слов?» «Прекрасно понимаю. Великолепно. Но скажи, признайся, ты финансируешь революционную сволочь? Эту чернь, этих прохвостов, эсеров-бомбистов, другую мерзость?» «Ты решил пойти против богом избранной власти?» «Можно, отвечу по порядку?» «Изволь только как брату, честно». «Именно. Первое, никакую сволочь я не финансирую. И вся эта чушь не более, чем фантазия твоего больного мозга. Я чувствую, Костя. Я слишком люблю тебя, чтобы не догадываться. Я ведь в свое время также увлекался бунтом, протестом, сборищами. Но прошло, прошло, к счастью». Не перебивать. Второе, если бы я даже решился финансировать революционную мерзость, это не твоего ума дело, брат. Я вырос уже из купальных трусов, чтобы давать кому-либо отчет о своих действиях. У меня свои деньги, своя жизнь, свои принципы. Принципы пусть. Черт с ними, если тронулся умом, но деньги — это деньги нашего отца. Это деньги наши с тобой, брат, разделенные поровну. А папеньке благодарности земля ему пухом. Константин снова решил уйти, и Петр вновь задержал его. «Одумайся, остановись. Пострадаешь не только сам, но заодно погубишь меня. Ты располагаешь фактами?» «Мне намекнули». Хм, «Намекают знаешь где? В публичном доме. Когда стесняются напрямую попросить девку». Константин подобрал книжку, направился на выход к воротам, и все-таки... Кудеяров-старший догнал его, вцепился в рукав. «Грех! Грех! Гадишь в могилы отцов, дедов, прадедов! и Я первый прокляну тебя, если не остановишься и не одумаешься. Не только прокляну, но и буду вечным и непримиримым твоим врагом. Пойду войной, жестокостью, беспощадностью». «Делай, как знаешь, брат. Ты старше, тебе виднее», — ответил с усмешкой младший, — брезгливо освобождая руку.